Глава 57. Тень. «Да, если я пойду, и долину смертной тени дальше забыл. Ведь кто я такой? Тень, идущая во мраке, всего лишь кожурка, немного тьмы. Иногда я принимаюсь искать вещество себя, но от него не осталось ни волоска. Я навещаю камень, на котором когда-то вырезал свои инициалы Д.Б. И дивлюсь тому, что они все еще на месте, хотя мое тело снова растворилось в мире». «Несмотря на это, мы, тени, ничего не можем поделать. Нам нужно вас преследовать. Это в нашей природе». «Хотела бы я снова увидеть свою мамочку». «Говоришь ты. Погляди в зеркало и увидишь. Или, слава богу, она ушла. Плохо, что она изрезала тебя с головы до ног с собой и своими узорами. Мое личное особое подношение тебе, Руби, родимое пятно» хотя мое было на шее низко, и его легко, мол, нужно было спрятать под воротник или шарф. Они все сейчас собираются вокруг тебя, Руби. Что ж, ты вышла и позвала. Ты думала, так тебе будет безопаснее. А я тебе говорю, это не сработало, потому что у тех, кто с тобой пришел, нет имен. Это тени. Но наступит время, когда тебе придется пойти дальше теней, сквозь них. Руби, позовешь меня? Время воспоминаний для меня кончилось. Я так хочу, чтобы ты меня знала. Зови меня, Руби, вызови меня из тьмы или теней, позволь выйти на свет, позволь говорить с тобой, рассказать все, потому что теперь я все вспомнил до мельчайших деталей.